эм там едина страхи у сдруг снова с Сергеем замиляу ход съехал на обучину и остановился. Машина Виктора проехала чуть дальше, и Сергей что-то крикнул своему приятелю: "Почему они остановились?" "Ты пойдёшь куда к колодцу освежиться?" "А нет, нет, идите одни. Я пересяду назад. Мне хочется спать. Ирина устроилась поудобнее на заднем сиденье, попыталась уснуть. Машины остановились в чистом поле, и вокруг не было слышно ничего, кроме равномерного шума невыключенного мотора. Сердцеос с Виктором отправились к колодцу, и теперь уж наверноy достают воду. того ведь. Ирина Леблонс. Мне вспомнилась история о том, как одного весьма высокого мудрого юношу послали изучать философию в чужие края. После многих лет учёбы он вернулся на родину, где его с нетерпением ожидал лучший друг детства. Ты учился. Встречил он его, спит. "Ты учёный человек. Вот открой, пожалуйста, мне, с чем можно сравнить жизнь?" Мудрец глубоко задумался, а потом ответил: "Жизнь, мой дорогой, подобна колодцу. Приятили растерялся, да не смеешь на дно". "Как эта жизнь может походить?" на колодец. Мудрец снова задумался. Он так же спокойно ответил: "Ты прав. Возможно, что она не похожа на колодец". Жители Чему... там замешкались. Мотор продолжал тихо работать. Что бы это значило? Думала Ирина. сам говорил выехать пораньше. Вдали на полной скорости и всё до первого поворота. Ой, скоро, скоро. Да, скоро всё кончится. Конечно, Виктору придётся многое вынести. А Сердю Артему... разгон любит смотреть на вечер. Разве такой человек может по-настоящему любить? К чему нет? конце от концов. Ну, кто дал мне право судить его? Он тоже человек, как и все другие. Теперь я не обольщаюсь на его счет, но ведь именно я выбрала его. Значит, ошиблась я, а не он. Машина уже давно катила по дороге, и когда Ирина поняла это, у нее не хватило сил спросить, когда же они тронулись. Да это и значение не имело. По другому шоссе, но в ту же сторону на огромной скорости вчалось еще одна машина, которую мы уже встречали раз или два. Человек, сидевший за рулем, был прекрасным водителем, несмотря на то, что у него и расстояние было больше. И выехал он на час позже. Всё-таки он прибыл в Констанс первым. Не останавливаясь, он пересёк город, выехал на шоссе, которое вело в Мамаю, и через несколько минут оказался перед гостиницей «Европа». номер был заказан заранее. Он увёл свечи и отправился погулять. немного спустя перед гостиницей Splendid вышли из своих машин супруги Виляну и инженер Андриеско. Оформление заняло у них больше времени, но всё закончилось благополучно. Они получили номера, воспользовались таким благом, как прохладный душ, и тоже отправились на прогулку. Может быть, погрешили против истины, сказал, что в этот час все выходили гулять. Было по крайней мере два человека, которые не гуляли.